— Знаешь ли, братец, я, пожалуй, брошу пить. — Совсем не верю. — И правильно делаешь. С тобой это невозможно. Король и Шут полу лежали на подоконнике в кабинете его величества. Мороз, пролезший в распахнутые створки, щипал за щеки и чудно студил измученное похмельным утром головы. — Как там Колька, интересно? — задумчиво спросил Рейдард, разглядывая заснеженный двор. — Спал стоя, как лошадь. Попытался заржать дрюня, но тут же, скривившись, уронил лоб на подоконник. — Ох, ох, онюшки! — Вредная для здоровья вещь дипломатия! — констатировал король и вернулся за стол. После вмешательства целителя ему полегчало, хотя дурнота еще накатывала. Потому он с удовольствием выдул два стакана воды из графина с фактурной эльфикой на крыше. — Глядишь, к обеду смогу, но, по крайней мере, смотреть на еду. Дрюни издал какой-то собачий звук и вывернулся из окна, отчаянно цепляясь за шторы. Не пачкай дворец, строго сказал Редерд. Не говори о еде, отдышавшись, простонал шут. Ваше величество, заглянул в кабинет секретарь. Главы гильдии здесь. Рювиль ушел на прогулку, а Стрёма желает войти. Стрёму и мастеров сюда, распорядился король и тронул перстень вызова. Трой. «Нужен!» — тут же ответил тот. «Так занят, что не можешь явиться к повелителю?» — съязвил король. В желудке разгоралось изжога. А он-то думал, что обойдется тошнотой и головной болью. «Завтракаю с прекрасной незнакомкой!» — судя по голосу Рювиль улыбался. «Однако завтрак, к моему величайшему огорчению, носит чисто деловой характер. Передай ей, что старый конь борозды не испортит. советовал его величество. «И перемещайся в мой кабинет». «Передаю и перемещаюсь», — ответил начальник тайной канцелярии, и перстень на королевской руке вновь стал обычным украшением.